«Рядом с храмом тёмных таинств Изизы», — ответил незнакомец. «Какой же я бестолковый. Мне следовало спросить о нём сразу. Я знаю, что это где-то неподалёку, но мне не пришло в голову». Храм чего?» — переспросил мистер Слейтер. «Тёмных таинств Изизы», — повторял темнокожий. «Ну, там не конкуренты, конечно. Провидцы до да колдуны, и полдородия и тому подобное мура. Несравнимо с нашей компетенцией».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 Дойдя до первых рядов магазинов, Элор свернул. Он провел мистера Слейтера еще через два квартала, потом через два квартала в обратную сторону, затем еще квартал, после чего они двинулись в направлении железнодорожной станции. Стемнело. «Разве нет пути поближе?» – поинтересовался мистер Слейтер. «О, нет», – ответил Элор, – «это самая короткая дорога. Если бы вы знали, как я плутал в первый раз». Они продолжали идти, огибая кварталы, возвращаясь, переходя улицы, по которым уже проходили – петляя по всему городу так хорошо знакомому мистеру Слейтеру. Однако, когда стемнело еще больше, они стали выходить на знакомые улицы из неизвестных направлений, мистера Слейтера охватило некоторое смущение. Он, конечно, знал, где находится, но постоянное окружение по городу сбивало с толку. Как ни странно, подумал он, оказывается, можно заблудиться в собственном городе, даже прожив в нем почти 20 лет.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 Очень странно, а он ведь думал, что уж в Северной Тамбросии прекрасно знает каждый торговый квартал. Мистер Слейтер вздрогнул от неожиданности, когда не миновали черные приземистые здания с матово-освещенной табличкой, которая гласила «Храм темных таинств зизы». «Нынче вечером у них довольно тихо, а?» — заметил Элор, проследив за взглядом мистера Слейтера. «Нам следует поспешить». И прибавил шагу, не оставив идущему за ним мистеру Слейтеру времени на расспросы. Строения становились все страннее и незнакомее по мере продвижения по этой темной улице. Здания были различные по виду и по размерам. Какие-то выглядели новыми и ухоженными, другие же древними и запущенными. Существование в Северной Амбросии такого квартала мистер Слейтер просто не мог себе вообразить. Город в городе? ночная Северной Амбросии, о которой ничего не знают ее дневные обитатели? Или же Северная Амбросия, в которую можно попасть, лишь петляя по городу извилистым путем по знакомым улицам? «А здесь совершаются фаллические ритуалы», — сообщил Элор, указывая на высокое стройное здание. Рядом притулился кривой, осевший на один бок дом. «А это резиденция Дамбалы», — пояснил Элор, указывая на него. Завершалась улица длинной невысокой постройкой белого цвета. Мистер Слейтер не успел рассмотреть ее, поскольку Элор взял его за руку и поспешно ввел внутрь. «Мне следует быть расторопней, еле слышно пробормотал Элор. Внутри была кромешная тьма.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 ответил Лор. «И он сам тоже хотел». «Источник белого света подвешен над алтарем», понял мистер Слейтер. Рефлекторным движением он развернулся, пытаясь убежать, но рука Элора крепко сжала его запястье. «Теперь вы не можете покинуть нас», вежливо объяснил Лор. «Мы готовы начинать». И множество рук неотвратимо потянули мистера Слейтера к алтарю.